Глава 11. Недостающие улики Аграфена Игоревна очень удивилась, увидев наутро перед поминками у своей калитки молодого сыщика. Константин Черкасов неловко переминался с ноги на ногу, словно не решаясь зайти. Она задернула занавеску, открыла дверь, предварительно отодвинув ногой щенка, пытавшегося прорваться наружу, и вышла во двор. «Константин Андреевич, чем могу быть полезной?» Черкасов смущенно улыбнулся, приоткрыл калитку и протиснулся внутрь. — Аграфена Игоревна, прошу меня простить за беспокойство, особенно после вчерашнего. Должно быть, вы не желаете меня видеть? — Чепуха, что вы! Но мне все же интересно, зачем я вам снова понадобилась? — О, да пустяк, право слово. Но наш вчерашний разговор не выходит у меня из головы. — Неужели? — удивилась от Отчего же? — Видите ли, начал было Черкасов, но осекся. «Простите, а Марьи нет?» «Нет, она ушла пораньше, помочь Митрофану Федоровичу с поминальным обедом. Вы хотели и с ней поговорить?» «Нет-нет, только с вами», — отмахнулся Константин. «Во-первых, я хотел сказать, что никаких улик, указывающих на причастность Елизаветы Михайловны, обнаружить не удалось. Ваши подозрения, боюсь, оказались беспочвенными, поэтому будьте на ее счет спокойны». «Это уж позвольте судить мне самой». — недовольно ответила графена Игоревна, зябко поежившись. — Безусловно, вам холодно? Может быть, пройдем в дом? — Нет уж, увольте. Простите за резкость, но вы и так там беспорядок вчера навели, — отказалась Остапова, плотнее закутываясь в шаль. — Конечно, еще раз приношу свои глубочайшие извинения. По поводу вчерашнего разговора. Мне сразу в голову не пришло, но чем больше я об этом думал, тем больше мне хотелось задать вам вопрос. — «Вот вы описывали театральное закулисье. Очень, простите, горько, в черных красках. И я понимаю, что это ваша профессия, поэтому не подвергаю сомнению ваше желание участвовать в спектакле. Но вы правда желаете, чтобы ваша дочь тоже стала актрисой? Почему?» «Вот вы о чем», – протянула графина Игоревна. «Посмотрите вокруг, Константин Андреевич. Она обвела рукой дом и двор». — Это все, что я смогу ей оставить. На гимназическое образование после смерти мужа денег не хватило. В приличные дома мы не приглашены, так что выгодного замужества ожидать не следует. — Да и чего уж греха таить, не красавица моя марюшка Как, по-вашему, какая жизнь ее ждет? — Не знаю, — честно ответил Черкасов. — Вот и я не знаю, кем она у меня будет работать. — Швеей? Посудомойкой? Служанкой? Нет уж, спасибо, проходили, знаем. Театральный мир жесток, но не более, чем любая другая стезя. И здесь хотя бы у нее есть я, чтобы направлять, наставлять, поддерживать. Подумайте теперь, так ли уж странно, что я хочу для дочери лучшей жизни. Надеюсь, что с моим опытом она сможет достичь большего, нежели досталось мне». Она смотрела на Константина со острадной смесью грусти и вызова, словно приглашая сыщика начать спор, усомниться в ее словах. Но Черкасов лишь молча кивнул. «Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Это все?» «Пожалуй, да. Еще раз простите великодушно за беспокойство». «Провожать вас не буду. Калитку вы видите». А графена Игоревна развернулась и направилась к синям «Мне пора собираться». Она распахнула дверь, совсем забыв про щенка. Маленький пес пушечным ядром вылетел из дома, азартно прижав уши к голове. Первым делом он метнулся к Черкасову, деловито втянул воздух ноздрями, звонко тявкнул, а затем бодрыми прыжками бросился вокруг дома. — Константин Андреевич! — воскликнула Остапова. — Хватайте, убежит же! Черкасов послушно кинулся в погоню. Щенок пришел от этого в еще больший раж и побежал по тропинке через сад. «В рощу!» — крикнула Аграфена Игоревна. «Сейчас в рощу кинется! Они с Марьей туда ходят на прогулки!» И действительно, пёс миновал калитку и, продолжая звонко тявкать, поскакал в украшенный золотой листвой лесок за домом. Черкасов, ругаясь в полголоса, бежал за ним. Щенок нырнул под кусты, Константину уже пришлось продираться сквозь них. В роще он потерял барбосы из виду, ориентируясь только по доносящемуся из заросли лаю. Ребяческая тявка не остановилась всё ближе. Спустя пару минут Константин оказался на маленькой полянке. Пес сидел в ее центре. Увидев Черкасова, он склонил голову вбок, пытаясь понять, намеревается ли незнакомец еще за ним погоняться или нет. «Тихо, тихо!» – прошептал Константин, медленно приближаясь к щенку. Сыщик шарил по карманам в надежде, что в них найдется что-то съедобное. Поиск оказался безуспешным, но внимание Барбоса привлек. По крайней мере, тот начал активно вилять хвостом. Ободренный Черкасов присел на корточки запустил руку в пустой карман, сделал вид, что достает оттуда что-то вкусное и протянул зажатый кулак к щенку. Тот, втягивая носом в воздух, осторожно приблизился к сыщику и обнюхал его ладонь. Константин мигом подхватил его второй рукой под живот и прыжал к себе. Пес не стал лаять и отбиваться, он полез восторженно облизываться. На силу отбившись от щенячьей привязанности, Черкасов поднялся и уже направился было обратно, когда его внимание привлекло упавшее старое дерево на краю поляны. Прищурившись, Константин подошел поближе и обомлел. К стволу дерева были приколоты листки бумаги, чернила на них выцвели и оплыли, но некоторые слова удалось таки разобрать. «Единственная моя любовь, жизнь не мила». Над записками висела фотография, что Константин уже видел чуть больше недели назад в театре. Труппа собралась в фотографической мастерской Шуази после первой репетиции. Вот Прянишников, Вайс, Бетси кокетливо наклонила голову. Селезнев напыжился, словно павлин. Сурин и Безуцкий стоят спиной к спине, весело улыбаясь. А графена Игоревна чуть приобняла Марью. А девушка смотрит на молодых людей. И Татьяна. Вернее, ее тело, потому что на месте головы зияет прожженная дыра. Поминальный обед по Татьяне Георгиевне штабс-капитан также организовал в ресторане троицких номеров, ненадолго закрыв его от публики. Прянишников изменил европейскому уклону, поэтому печальная трапеза оказалась вполне традиционной. На центральный стол официанты поставили обязательное блюдо с кутьей, окруженное блинами, пирогами, и рыбными закусками. Из горячего подавалась лапша со свининой и птица с картофелем. Пили гости чай с медом, но по традиции финальным напитком стал кисель. Обед проходил в тягостном молчании. Присутствовала вся труппа, включая актеров, задействованных на злосчастной репетиции. Прянишников попытался рассадить всех так, чтобы очевидцы трагедии не чувствовали себя париями, но соседи по столу все равно дичились их. Да и сами актеры мрачновато поглядывали друг на друга, словно ожидая очередного подвоха. Единственным не театралом за столом оказался Павел. С одной стороны, его отдельно пригласил Прянишников, с другой он и сам бы не отпустил Бетси на поминке одну. Тишину и скрип столовых приборов по тарелкам осмелился прервать Безуцкий, неуверенно спросивший. — Павел Сергеевич, вы же дружите с чиновником из полиции. Есть ли какие-то новости о поиске убийцы? вы ничего не могу сказать, — мрачно ответил Руднев. Ссора с другом тяжким грузом висела у него на сердце, но идти мириться он не намеревался. — Этот юноша, Черкасов, — переспросила Аграфена Игоревна, — он сегодня опять заявился ко мне с расспросами. Очевидно, полиция блуждает в потемках. — Да неужели? — ядовито поинтересовалась Бетси. — А может быть, все наоборот? И они напали на верный след? — Это вы мне скажите, голубушка. — парировала Остапова. — Я слышала, полиция вчера перетряхнула меблированные комнаты. Что вы снимаете? Говорят, ваши квартирные хозяева не в восторге и задумываются о выселении. — В отличие от вас, Аграфена Игоревна, я найду новые, и уж поверьте, не на окраине. — Дамы, прошу вас, — вежливо, но сурово прервал их прянишников. — Кажется, вы забылись. — Да, простите, — тут же смущенно потупила взор Бетси. Аграфена Игоревна просто замолчала но павел заметил как женщины бросили друг на друга злобные взгляды обед продолжился участники разбились на мелкие группки беседуя вполголоса причем добрая память татьяны занимала их не в первую очередь в результате родион сурин сидел мрачнее тучи а митрофан федорович скорее приходил в раздражение от неудавшегося обеда подозвав официанта он что то прошептал тому на ухо юноша исчез на кухне и спустя несколько минут Вернулся, с видимой натугой держа поднос, уставленный большими кружками. В зале повис запах меда. Официант оставил поднос за соседним столиком. «Господа!» Пряничников поднялся со своего места во главе стола и откашлялся. «Прошу по традиции выпить сыта за упокой души Татьяны Георгиевны». Заскрепили отодвигаемые стулья. Казалось, все собравшиеся обрадовались, что печальная повинность подходит к концу. Двинулись к столу с сытом и Бетси с Павлом. Однако на их пути возникла Аграфена Игоревна. В руках она держала две кружки. — Елизавета, голубушка, — обратился она к Бетси, — прошу, простите меня. Сегодня я повела себя неподобающим образом. Мне горестно от того, что на обеде в честь Танечки из-за меня произошла подобная ссора. Я не считаю, что вы в малейшей степени виновны произошедшим. Прошу вас, выпьем в знак примирения и в память о нашей доброй знакомой. С этими словами она протянула Бетси одну из кружек. Павел, придерживавший Бетси под локоть, почувствовал, как девушка напряглась. Она перевела взгляд с протянутого напитка на застывшее в преувеличенно радушной улыбке лицо Остаповой. «Да вы в своем уме?» – дрогнувшим голосом спросила Бетси. «Таня умерла в страшных муках, отведав вашего травяного чая. И вы считаете, что я приму питье из ваших рук?» Она с отвращением оттолкнула от себя протянутую кружку. Даже несколько часов спустя, в разговоре с Черкасовым, Павел не смог бы с уверенностью утверждать, что произошло дальше. Со стороны могло показаться, что пораженная графена Игоревна оступилась, сделав шаг назад, и неловко махнула рукой. Но Рудневу показалось, что в это мгновение в глазах пожилой актрисы мелькнул мстительный огонек, что совсем не вязался со случайным движением. Как бы то ни было, но густой горячий медовый напиток выплеснулся из кружки и окатил Бетси. Девушка взвизнула и отпрянула. В ресторане повисла звенящая тишина. Все присутствующие обернулись и уставились на разыгравшуюся сцену. Первым молчание нарушил прянишников, шагнув к женщинам. — А графена Игоревна, что здесь произошло? — Ох, Митрофан Федорович, простите неловкую старуху, — повернулась к нему Остапова. — Боюсь я... — Она облила меня, — вскричала Бетси. — Старая ведьма! Она вспыхнула, в ужасе разглядывая перед платье, весь залитый горячим сладким сытом. Павел кинулся к ней, держа в руках салфетку, но девушка лишь отмахнулась от его помощи и с угрожающим видом направилась к графине Игоревне. На ее пути встал Прянишников. «Елизавета Михайловна, держите себя в руках!» «Я держу себя в руках, Митрофан Федорович!» отчеканила Бетси. «Но с ней я не то что на одной сцене, а в одной комнате находиться отказываюсь!» Она поморщилась. «Господи, как горячо!» «Скорее ступайте в театральный гардероб», — решительно сказал Пряничников. «Там найдете во что переодеться». Бетси порывисто кивнула и бросилась к выходу. Павел последовал за ней. Номера и театр связывало две неприметных дверцы в конце коридоров, поэтому на улицу выходить не пришлось. Всю дорогу Бетси шипела, словно рассерженная кошка. «Ты видел это? Она пыталась меня отравить». «Прости, Бетси, но я в этом не уверен», — Руднев еле поспевал за актрисой. — Не у всех же на виду. Убить Татьяну ей это не помешало. Она тоже умерла у всех на глазах. — Да, но есть разница между тем, чтобы подсыпать яд тайком и протянуть отравленный бокал, не находишь? — Ты что, ее защищаешь, пораженно застыла Бетси? — Нет, я просто пытаюсь быть голосом разума, — успокаивающе произнес Павел. — Давай поспешим. — Сыто уже остывает, — двинулась дальше девушка, добавив плаксиум голосом. — Но ожог будет. Какой кошмар. Они достигли двери гардероба. Подразумевалось, что помещение будет закрываться на ключ, но замок вырезать пока не успели. По обе стороны от двери висели тусклые керосиновые лампы. Павел снял со стены одну, потянул на себя дверь и пропустил Бетси вперед. Внутри их встретились спертый воздух и кружащиеся в свете лампы пыль. Тесное помещение было заставлено рядами напольных вешалок. Одежда на них располагалась в строгом порядке. Мужские костюмы, женские платья, летние и зимние наряды. «Какой ужас!» – протянула Бетси. «Боюсь это на себя натянуть даже на полчаса. Отвернись!» Она пошла вдоль рядов одежды, скользя рукой по платьям, пока не скрылась из виду. Раздался шелест снимаемого платья. Павел подавил в себе желание обернуться. Вдруг Бетси взвизнула. «Что такое?» – рванулся к Неруднев. Актриса стояла посреди вешалок, у ее ног валялось зеленое платье. Мелко дрожа Елизавета пятилась от него, словно от змеи. — На нем, — пробормотала она, — кажется, на нем кровь. Павел поднес лампу поближе. — Действительно, на ткани виднелись красные разводы, смахивающие на запекшуюся кровь. — Может, бутафория? — неуверенно предположил он. — Мне показалось, что оно новее, чем весь остальной хлам, — дрожащим голосом пояснила Бетси. — Но когда я взяла его, оно хрустнуло. Это не бутафорская кровь. — И платье знакомое, — прошептал Павел, присмотревшись. — Ну-ка, пойдем. — Что, вот так? И Павел первый раз заметил, чтобы застыла перед ним практически в неглиже. Если не считать корсета и нижней юбки, он смущенно отвернулся, снял сюртук и, не глядя, протянул актрисе. — Накинь, пожалуйста, но нам правда нужно идти. На выходе их ждал неприятный сюрприз. Руднев толкнул дверь, но она отказалась открываться. — Да что такое? — удивленно вопросил учитель и налег посильнее. Дверь по-прежнему не поддавалась, а снаружи раздался звук бьющегося стекла. «Эй — Эй! — крикнул Павел. — Кто там? Помогите открыть дверь! Ответа не последовало. Вместо него сквозь щель под дверью пробились отблески пугающего красного света. От нехорошего предчувствия у Павла похолодели руки, а сердце будто ухнуло куда-то вниз. — Что это? — испуганно спросила из-за спины Бетти. — Пожалуй, лучше тебя об этом не знать, — пробормотал Руднев и с удвоенной силой навалился на дверь. Когда не помогло и это, он принялся бить ногой туда, где должен был располагаться замок. Дверь жалобно скрипела, вздрагивала, но не поддавалась. Сквозь щель потянуло запахом гари. — Нас что, пытаются сжечь? — вскрикнула Бетти. — Боюсь, что так, — процедил сквозь зубы Павел. — Отойди, пожалуйста, с дороги. Он отошел назад, взял разбег и со всей силы врезался в дверь плечом. Та крякнула и чуть приоткрылась. Окрыленный успехом, Рудимф начал бить в нее снова и снова, пока дверь с треском не распахнулась. Павел не вылетел следом, а ударился в противоположную стену. Увиденное в коридоре его не обрадовало. У стены валялась разбитая керосиновая лампа. Язычки пламени охватили пол и уже начали забираться вверх по стенам. Выбежавшая следом Елизавета испуганно всхлипнула. — Бейте, срочно за Прянишниковым! — решительно сказал учитель. «Нам нужны пожарные, а пока они едут, ведра с водой!» Они побежали по коридору в противоположную сторону от пожара, однако стоило им завернуть за угол, как они столкнулись со спешащим навстречу Константином Черкасовым. Тот удивленно взглянул на раскрасневшегося Руднева и полураздетую Бетси. «Дружище, я рад тебя видеть!» — не дал ему опомниться Павел. «Боюсь, у нас тут небольшой пожар, зато я знаю, кто убийца!» «Я тоже!» — ответил Константин. «Только давай сначала потушим огонь, ладно?»